Глава 77. Монсеньер Тиса был низеньким толстячком. Это внешне. Примечание. Язов Тиса 1887-1947, словацкий националист, один из идеологов словацких фашистов, был католическим священником, профессором богословия, В 1938-1939 годах главой, созданного словацкими сепаратистами после Мюнхенского соглашения автономного правительства Словакии. В 1939-1945 годах президентом независимой Словацкой республики, находившейся под опекой Рейха, один из инициаторов вовлечения Словакии в войну против СССР. В 1947 году по приговору Чехословацкого народного суда был повешен. Конец примечания. А исторический Тиса следует числить среди самых ярых коллаборационистов. Его судьбу определила ненависть к чешской центральной власти. Он стал словацким Петеном. Примечание. Анри Филипп Петен, 1856-1951, французский маршал, 1918 год, командовавший во время Первой мировой войны французскими армиями, В сороковом-сорок четвертом годах, в период оккупации Франции немецкими войсками, был главой правительства, затем коллаборационистского режима Виши. В сорок году его приговорили к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Конец примечания. Будучи архиепископом Братиславы, Тиса сделал целью своей жизни независимость Родины. И вот, благодаря Гитлеру, цель уже близка. 13 марта 1939 года, в то самое время, когда дивизии вермахта готовы хлынуть на территорию Чехословакии, рейхсканцлер приглашает к себе будущего словацкого президента. Все происходит как обычно. Гитлер говорит, а его собеседник слушает. Слушает, не понимая, радоваться ему или трястись от страха почему то, о чем он всегда так мечтал, должно происходить с помощью ультиматума и шантажа. Но Гитлер сразу же и объясняет. Тем, что Чехословакия не изувечена еще больше, она обязана только Германии. Удовольствовавшись аннексией судет, Рейх доказал свою благожелательность, свою снисходительность. А вот чехи не выказали ни малейшей благодарности. За последние недели ситуация стала совершенно невыносимой. Огромное количество провокаций. Оставшихся еще там немцев угнетают и преследуют. Возрождается дух правительства Бенша. При упоминании этого имени Гитлер особенно возбуждается. Словакии его разочаровали. После Мюнхена он поссорился со своими венгерскими друзьями, потому что не разрешил Венгрии захватить Словакию. Тогда он думал, что словаки хотят независимость. Ну так хочет Словакия независимости или нет? Это уже не вопрос дней, это вопрос часов. Если Словакия хочет независимости, он ей поможет и возьмет ее под свою защиту. Но если Словакия откажется отделиться от Праги, и даже если просто начнет колебаться, он снимает с себя ответственность. Он бросит страну на произвол судьбы – и Словакия станет игрушкой в руках обстоятельств. Именно в этот момент, так было задумано, Риббентроп принес Гитлеру якобы только что поступившее сообщение о том, что замечено движение венгерских войск в районе словацкой границ. Примечание. Иоахим Риббентроп, 1893-1946, один из главных военных преступников фашистской Германии. В 1930-м примкнул к нацистской партии и вскоре стал одним из приближенных Гитлера. После прихода фашистов власти в 1933 году возглавил специальное бюро, созданное для выполнения особых заданий нацистской верхушки в области внешней политики. В 1938-1945 годах министр иностранных дел. Казнен по приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге. Конец примечания. Маленький розыгрыш заставил Тису, если, конечно, была необходимость в том, чтобы его заставить, немедленно принять решение. Он ясно осознал альтернативу. Либо Словакия в знак верности Германии заявляет о своей независимости, либо она отдается на волю венгерских захватчиков. Тисо отвечает «Словаки покажут себя достойными благосклонности фюрера».